Глава восемнадцатая. На следующий день. Злата. Борюсь с ерзающим в кресле Тёмой, с трудом пристегиваю его ремнями под возмущенный лепет, подмигиваю Анечке, которая, закусив губку, разглядывает красочную накидку не запинайку. Ляля, тычет пальчиком на кукол, нарисованных на розовом фоне. Я соглашаюсь и устало пофыркиваю, дышу носом, проводя ладонью по взмокшему лбу. «Снежа, ты не представляешь, как выручила меня сегодня!» — кряхчу, вылезая из салона. Поправляю шифоновую блузку, которую малыши успели смять на груди и животе, разглаживаю ткань руками. Подтягиваю пояс летних светлых брюк. Никаких больше юбок и чулок». «Выпрямившись, спину затекшую потираю, ведь собрать, усмирить и устроить в машине неугомонных двойняшек — тот еще фитнес, опасный для здоровья». Хмыкую, взглянув на них, сидят теперь спокойно, милых ангелочков из себя строят, будто не они совсем недавно брыкались и руками размахивали, ремни стягивая с плеч. «Эй, а ты куда?» — оборачивается подруга и дает личному водителю знак «не торопиться». «Садись, там как раз место третье», — кивает на заднее сиденье. «Подбросим тебя к Туманову». Едва сдерживаюсь, чтобы не зашипеть яростно при упоминании этой фамилии. Всю ночь из-за него не спала, ворочалась и переживала. В голову нехорошие и порой даже порочные мысли лезли, а душу будоражили воспоминания. «Не понимаю, зачем судьба нас с Марком свела вновь? Что за жестокие игры? А ведь у нас с Рыжиками... только начало все налаживаться. «Неудобно. Тебя близняшки дома ждут. Переминаюсь с ноги на ногу неловко. Я и так благодарна, что ты согласилась Аню и Тёму забрать к себе сегодня. У бабули запись к кардиологу. Я буквально из-под палки заставила ее к врачу обратиться. Целую разъяснительную работу провела. И нельзя было ни отменить, ни перенести никак. А тут Туманов. Чуть ли не рычу на его фамилии». Все ты правильно сделала», — смеётся Снежана. «Не беспокойся. Мои малышки с бабушками. Там целая армия у нас дома собирается, пока Вадим на работе. А я слежу за его графиком по удалёнке. Так что лишние полчаса погоды не сделают. Заодно покатаемся с рыжиками», — поворачивается к ним. «Да, ребята?» Улыбаюсь тепло и, поддавшись уговорам, устраиваюсь в машине. Смотрю на счастливую подругу и не узнаю ее. За время, что мы знакомы, ей многое пришлось пережить. Потерю ребенка, предательство мужа, непонимание матери, параною, которая оказалась небезосновательной. Сильным ударом для Снежаны стало известие о чудовищной махинации в роддоме, в результате которой как раз и забрали вторую малышку. Но совсем недавно подруга нашла дочь, а вместе с ней и настоящего отца своих близняшек — которым оказался Вадим Шторм. Сейчас они живут вместе, пытаются разобраться с врагами и построить идеальную семью. И хоть им нелегко, но я, признаться, завидую им. По-доброму. Снежа выстрадала свое счастье. Заслужила. Но я, видимо, нет. Иначе как объяснить то, что происходит со мной сейчас? Вместо того, чтобы тихо, мирно растить своих рыжиков, я должна ехать в компанию к их невыносимому отцу — который видит во мне лишь винтик огромного механизма под названием «Медиахолдинг» Марка Туманова. И ради своего обожаемого бизнеса с легкостью идет на шантаж. «Волнуешься, Злат?» — вырывает меня из размышлений Снежана, рассматривая через зеркало дальнего вида. «Не переживай, вы с Тумановым сработаетесь. Он вполне адекватный начальник, мне приходилось пересекаться с ним». Они же соперничают с Вадимом. Их холдинги, крупнейшие в городе, и сражаются за пальму первенства. Хмурюсь я. Честно говоря, меня беспокоит этот факт. Я будто подругу предаю, помогая Марку. Хоть она и уверяет, что все в порядке. «И что? Пусть мальчики дальше холдингами меряются», — хихикает она. «Главное, чтобы людьми при этом оставались», — добавляет серьезно. «Знаешь...» Именно Туманов в трудную минуту рядом оказался, предупредил, что о нашей противоречивой ситуации с детьми другие конкуренты узнали и собираются с грязью смешать нас. Несмотря на разногласия, не отказывает Вадиму в помощи. Что-что, а для Марка семья — главная ценность. «Да, наверное», — опускаю взгляд, не вовремя подумав о его беременной жене. «Главная ценность», — повторяю мысленно. Украдкой кошусь на рыжиков, которые, освоившись, дергают друг друга, балуются и хохочут. Что же, а они — моя ценность, и я заменю им обоих родителей. «Кстати, это еще один плюс в копилочку твоего нового босса», — повышает голос Снежана и палец поднимает вверх. «Он уж точно к сотруднице-красотке приставать не будет. Верный и правильный до мозга костей, о нем даже Вадим так отзывается». Взмахнув светлыми волосами, устремляет на меня довольный взгляд. Так что никакого харасмента. Прыскает смехом и возвращает внимание на дорогу, не подозревая о том, как больно укололо меня только что. Я же тем временем открываю окно, забывая, что в салоне работает кондиционер. Воздуха катастрофически не хватает, когда картинки нашей ночи с Марком всплывают в памяти. К ним прибавляются свежие кадры из вчерашнего дня — и я багровею от стыда и паники. Чёрт, это ужасная идея отправиться сегодня в холдинг, и я дико ненавижу Марка за то, что он не оставил мне выбора, не позволил исчезнуть из его жизни и вычеркнуть его из своей. Приехали, Злат. Будто издалека доносятся обращение подруги. Девять двадцать. Ты не опоздаешь? Громкость повышается. А? Что? Устремляю взор в окно и впиваюсь в знакомое здание. «Да, бегу, спасибо!» Толкаю дверь. Оглядываюсь на Рыжиков, целую на прощание Тему, который сидит ближе ко мне, а потом замечаю, что Анечка пятиточечный замок ковыряет. Испугавшись, обхожу машину, открываю с другой стороны и проверяю, прочно ли пристегнута дочь. «Не переживай, дорогая», — следит за моими действиями Снежана. «Малышка в безопасности. Вадим лично автокресло для наших близняшек выбирал». Идеальные. Хмыкает, будто мужа цитирует. все таки ощупываю ремень, пока подруга головой качает, и чмокаю Аню в щечку. Собираюсь закрыть дверь, как слышу за спиной женский голос. «Пылаева? Вчера вы так и не оформились. Мне за это Марк Альбертович жесткий нагоняй выписал. Хотя бы сегодня не подводите меня и не исчезайте никуда». Оглядываюсь и узнаю в говорящей даме Анну, вчерашнюю секретаршу, которую я не дождалась в приёмной, Она держит какую-то посылку в руках. Видимо, Туманов или его жена поручение дали. Угораздило же меня столкнуться с ней на парковке. «А это ваши?» — заикаясь, лепечет Анна. Обводит взглядом рыжиков, брови сдвигает к переносице, прищуривается, будто желая просканировать их и запомнить. Я же спешу захлопнуть дверцу, скрывая моё сокровище от чужих глаз». Взмахиваю рукой, надеюсь, что Снежана увидит, и ощущаю облегчение только тогда, когда автомобиль трогается с места и увозит детей как можно дальше от холдинга Туманова. «Да, мои двойняшки», — бросаю невозмутимо, таким ровным тоном, будто это обычное дело в двадцать лет быть матерью двоих детей, одиночкой. м, -м ясненько», — как-то подозрительно протягивает она. Не желая вдаваться в подробности, я ускоряю шаг, цокая каблуками по тротуарной плитке. Влетаю в здание, мчусь к проклятому лифту, с которым теперь тоже связаны нецеломудренные воспоминания, вдавливаю кнопку нервно. Анна догоняет меня и потом не отходит ни на шаг. Неужели действительно Туманов ее отругал сильно вчера из-за того, что меня упустило? Он странный. Впрочем, «Обычный босс-тиран, которому лишь бы повод найти подчиненных построить. И скоро я окажусь в числе несчастных». «Сюда, Злата!» Берет меня за рукав Фанна и ведет в кабинет, что расположен напротив приемной, Вроде бы и близко к Марку, но не совсем рядом. И это радует. Не выдержу его постоянного присутствия. Я покажу ваш кабинет. «Мой?» Спотыкаюсь на пороге и едва равновесие восстанавливаю. «Да, отдельный». цедит сквозь зубы. Явно не рада такому особому вниманию босса ко мне, хотя я и сама удивлена. Осматриваю просторное помещение, аккуратно сажусь в кресло, будто боюсь, что оно вот-вот взорвется подо мной. Подвигаюсь к чистому, незаваленному документами столу. Всё здесь выглядит так, будто ждало только меня. В иных обстоятельствах мне бы польстило подобное внимание начальства, но в сознании звучит вчерашний ультиматум Туманова, и настроение летит в бездну. Не стоит ожидать от него ничего хорошего. Где-то кроется подвох, и за отдельный кабинет меня наверняка ждет адская отработка. «Вот, заполняйте», — ложится передо мной какая-то анкета. «Я пока Марку Альбертовичу сообщу, что вы прибыли». Он спрашивал. Делает пару шагов к выходу, но останавливается. «Мы можем перейти на «ты». предлагает вдруг и улыбается натянуто. Нам же работать вместе. Да, конечно. Поднимаю уголки губ вверх, заставляю себя выглядеть дружелюбной, хотя Анна мне так и не нравится. Мне, в принципе, общаться с ней некомфортно. «Чудненько!» Едко выдаёт она и семенит на шпильках в коридор. Сжимаю ручку до треска корпуса и опускаю взгляд на бумаги, пытаясь вникнуть в пункты, на которые должна ответить. Но стоит мне лишь занести перо над белоснежным листом, как дверь вновь распахивается. «Ириш, а где?» Бойко обращаются ко мне, и я вскидываю голову. «Злата?» Цепляюсь взглядом за худощавую фигуру, скольжу по острым линиям лица, всматриваюсь в светло-серые, почти бесцветные глаза. Наполняю лёгкие, потому что кислород мне пригодится, и выдыхаю протяжно и шумно. «Максим?» Приоткрываю рот и медленно встаю с места. «Не знаю, как реагировать на бывшего одногруппника. У нас с ним, мягко говоря, отношения не заладились. Повлияет ли это на мою работу в холдинге?» «Рад тебя видеть, Злата, правда!» — вскрикивает он, и его фраза звучит вполне искренне. «Вместе работать будем!» — обходит стол, оказываясь слишком близко ко мне. Тянет свои ручонки, и я закатываю глаза. «За пару лет совсем не изменился». все такой же навязчивый и самоуверенный. Фыркаю, когда Макс обнимает меня по-дружески. Радуется так, будто сто лет меня ждал. Хотя, если быть честными, какие мы с ним, к черту друзья? Даже в институте не пересекаемся после того, как я на заочку перевелась. Да-да, я тоже рада. Наигранно отвечаю я и по спине его ладошкой похлопываю. Жду, пока он выпустит меня из своих лап. Чуть отстранившись, хочу выкрутиться из нежеланных объятий, но вдруг замираю. Чувствую чьё-то присутствие, обволакивающее негативом и резко повышающее температуру в помещении, и, кажется, даже слышу злое сопение. Краем глаза замечаю какие-то очертания в дверном проеме и понимаю, что мы с Максом в кабинете больше не одни.